Глава третья «Стефа, чуть ведь не забыла!» Ольга стояла уже в плаще, готовясь уходить и собирая свои баночки из-под ужина, что всегда приносила с собой из дома. В этот раз у Ольги были не только баночки, но и коробка ассорти, скорее всего, подаренная кем-то из постояльцев. Там в 407 седьмом постоялец просил позвонить и разбудить его. Это было обычным делом. Люди прилетали, улетали и приезжали к ним не только на отдых, но и в командировке. А это значит, что были у человека дела, на которые он боялся проспать. «Хорошо, позвоню». Стефания согласно кивнула. «Во сколько надо?» «Просил в семь ровно». Стефа посмотрела на часы на стене, а стрелки показывали уже пять минут восьмого. «Оля, проспит же мужик, а нам потом выговор». Стефания потянулась за телефоном и набрала номер 407. В трубке шли гудки, но ее никто не снимал. Ольга замерла, прислушиваясь, а потом замялась, глянула виновата на Стефу и достала ту самую коробку конфет. «Слушай, он там вчера не один пришел!» Созналась под пристальным взглядом Стефании. «С Маринкой вон из нашего ресторана!» «С одной стороны, сейчас не советские времена, никого не касается, с кем ты в номере останавливаешься. Маринка была легка на такие контакты. Опять же, была давно уже совершеннолетней. А по взаимной симпатии или за деньги она это делала, этого точно никто не знал. — Оля! — Стефания ахнула. — А если бы кто из постояльцев пожаловался на шум в номере? — Да кто бы пожаловался Стефа? Не сезон же уже. Гостиница вон полупустая стоит. Да и номер у него почти в конце коридора, а с обеих сторон от него пустые стоят. «Не берет!» Стефания все это время, что говорила с Ольгой, пыталась дозвониться до постояльца. «Задержись еще на пять минут, сбегаю и разбужу мужика!» «Ладно, давай!» Ольга вздохнула и вернулась за стойку регистратора. «Только быстро!» «Как его зовут?» Спохватилась Стефа, уже стоя у лифта. «Олег Петрович!» Успела крикнуть Ольга до того, как створки лифта закрылись. Стефания поднялась на нужный этаж и быстрым шагом направилась к номеру 407. Постучала громко в дверь, отметив, что будет мужчина уже на 10 минут позже. Даже приготовилась оправдываться, мало ли куда ему надо. А вдруг на самолет или на поезд? «Олег Петрович, это администратор! Вы просили вас разбудить!» За дверью послышалась какая-то возня. Стефа услышала, как кто-то хихикнул и, кажется, прижался к двери с той стороны, потому что она дрогнула, но не открылась. Стефа разозлилась. «Они там расстаться никак не могут, а виноваты потом мы будем». Постояльцы бывают разные. Запросто могут и жалобу накатать, если что-то их не устроит. Она подняла руку, чтобы постучать еще раз, но не успела. Дверь в номер распахнулась, и из него выпорхнула счастливая Маринка. «Привет, Стеф!» Улыбнулась сытой кошкой и пошла к лифтам, напивая какой-то мотивчик. Стефа от неожиданности не сразу опустила занесенную для стука руку, перевела взгляд на мужчину и вовсе растерялась. Перед ней стоял тот самый шикарный мужик, что уступил ей вчера столик в кафе. Сегодня на мужчине из одежды было только белоснежное полотенце с логотипом их отеля, закрепленное на поясе. Мужик и вчера в одежде, и сегодня без нее был хорош. Ни капли лишнего жира, в отличие, кстати, все от того же Игоря. Кубики на прессе, косые мышцы внизу живота, дорожка черных волос, убегающая под полотенце, под которым угадывался довольно внушительный бугор. — Странно, а так вроде русые. Хотя нет, уже седые. — мелькнула у Ольги шальная мысль, и она подняла взгляд, спохватившись, что наглым образом разглядывает мужчину. — Это вы? Мужик, казалось, смутился. Странно, с чего бы вдруг удивилась. Боится, что станет известно жене о его ночном приключении по имени Марина? И ты у нас понимание и любви на стороне ищешь, да? Все вы одинаковые. Вы просили разбудить вас в семь утра, но на звонок телефона вы не отвечали. Понятно, были заняты. Стефания позволила себе слегка дернуть бровью. Сейчас уже семь-десять. Не боитесь опоздать? Спасибо, не боюсь. Я правильно понимаю, что претензий к нам не будет за позднюю побудку? Уточнила для подстраховки. Не будет. Отлично. На завтрак уже можно спускаться. Хорошего дня. Спасибо и вам. Взгляд мужчины опустился на грудь Стефы. Кабель. Обругала она его мысленно, развернулась и пошла к лифту. А Давыдов закрыл дверь номера и уже там, за закрытой дверью, выматерился от души. Да твою ж мать! И как ему тут неделю продержаться? Кто ж знал, что уже буквально вечером этого же дня он захочет задержаться здесь как можно дольше.